На темной стороне глобализации Торговые соглашения – тема, которой очень легко ввести в заблуждение, поэтому мы все должны быть предельно внимательны. В настоящее время в стадии обсуждений находятся несколько предложений, в результате которых американцы могут познать темную сторону глобализации. В стане демократов явно происходит конфликт мнений по этому вопросу, о чем, однако, и не догадаешься, слушая выступления Обамы. В своем ежегодном обращении к Конгрессу о положении страны он, например, упомянул некие новые торговые соглашения, которые поспособствуют созданию новых рабочих мест. Среди первоочередных планов создание Транс-Тихоокеанского партнерства ТТП, которое объединит 12 государств Тихоокеанского бассейна с целью создания крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Переговоры о создании ТТП стартовали в 2010 году с целью расширения возможностей для торговли и инвестиций посредством снижения пошлины других барьеров между странами-участницами, согласно заявлению торгового представительства США. Переговоры проходили в режиме секретности, и нам оставалось лишь гадать об обсуждаемых положениях этого соглашения, черпая информацию из просочившихся черновиков законопроекта. В то же время Конгресс предложил законопроект, в случае принятия которого Белый дом наделит парламент полномочиями принимать или отклонять любое торговое соглашение без согласования с законодательной властью. По понятным причинам начались разногласия. Опираясь на утечки информации и исторический опыт проведения торговых пактов, можно в общих чертах представить, что будет представлять собой ТТП, и эта картина не вызывает восторга. Есть веский аргумент для серьезных опасений, что оно принесет выгоду самым состоятельным американцам и представителям мировой элиты за счет всех остальных. Сам факт того, что этот план находится в рассмотрении, свидетельствует о том, что неравенство глубоко уходит корнями в нашу экономическую политику. Что еще хуже, соглашения, подобные ТТП, являются лишь одной из граней проблемы гораздо большего масштаба, а именно нашей общей неспособности управлять процессами глобализации. Давайте вначале обратимся к истории. В целом, современные торговые соглашения существенно отличаются от тех, которые заключались на протяжении нескольких десятков лет после Второй мировой войны и касались преимущественно снижения пошлин. По мере снижения тарифов со стороны каждого из участников сделки расширялись возможности для торговли, и страны могли развивать те сектора, в которых они были наиболее сильны, что способствовало повышению уровня жизни. Какие-то рабочие места неизбежно ликвидировались, но при этом создавались новые. Сегодня торговые соглашения преследуют другую цель. Тарифы во всем мире и так достаточно низки. Теперь фокус сместился на... нетарифные барьеры. В частности, на регулирование, что неудивительно, поскольку соглашения призваны служить интересам корпораций. Огромные транснациональные компании жалуются на то, что неадекватная система регулирования слишком увеличивает их издержки. Но, несмотря на свое несовершенство, большая часть этих мер существует для того, чтобы защищать рабочих, потребителей, экономику и окружающую среду. Более того... Меры регулирования часто внедряются правительствами, отвечающими на демократические требования своих граждан. Новые пропагандисты торговых соглашений эвфемистично заявляют, что они всего лишь борются за гармонизацию системы регулирования, фраза которой, казалось бы, подразумевает исключительно невинное желание привести рынок к большей эффективности. Разумеется, систему регулирования можно гармонизировать, если повсеместно установить самые высокие стандарты. Но когда к гармонизации призывают крупные корпорации, имеется в виду гонка ко дну. Когда в международной торговле действуют соглашения, подобные ТТП, при которых государства-участники соглашаются, например, на одинаково низкие стандарты регулирования, для транснациональных компаний открывается возможность возврата к практикам, распространенным до принятия в 1970 и 1972 годах законов о чистом воздухе и чистой воде и до того, как разразился последний финансовый кризис. Едва ли какая-то корпорация сможет не согласиться с тем, что устранение мер регулирования положительным образом скажется на прибылях компании. Участники торговых переговоров заинтересованы в том, чтобы торговые соглашения плодотворно влияли на торговлю и размеры корпоративной прибыли, но в результате кто-то должен очень крупно проиграть. «По сути, это мы с вами». Учитывая то, насколько высоки ставки, особенно рискованно проводить обсуждение торговых соглашений в тайне. Во всем мире министерства торговли идут на поводу у интересов корпораций и финансовых организаций. А когда переговоры проводятся в режиме секретности, не остается возможности для нормального демократического процесса проверки и оценки законопроекта и, соответственно, для ограничения его негативных последствий. Секретность сама по себе должна служить поводом для настороженности в отношении ТТП. Просочившиеся сведения об обсуждаемых положениях этого соглашения делают его еще более сомнительным. Одним из самых возмутительных его положений является право корпорации требовать возмещения ущерба через международный трибунал, причем не только на несправедливую экспроприацию, но и за потерю части потенциальной прибыли в результате регулирования. И это совсем не теоретическая возможность. Табачный концерн Филипп Моррис уже опробовал эту тактику против Уругвая, заявив, что его антитабачная политика, которую очень одобряет Всемирная организация здравоохранения, наносит ущерб прибыли компании, нарушая двусторонние соглашения между Уругваем и Швейцарией. В связи с современными соглашениями вспоминаются опиумные войны, когда западные державы добились того, чтобы Китай открыл свой рынок для опиума под тем предлогом, что эта мера необходима для корректировки торгового дисбаланса. Положения, содержащиеся в уже действующих торговых соглашениях, активно используются для того, чтобы подорвать меры регулирования, направленные на защиту окружающей среды и прочей цели. Развивающиеся страны заплатили высокую цену, согласившись принять эти положения, и тот аргумент, что взамен они получили большой объем инвестиций, звучит неубедительно и противоречиво. Хотя сейчас именно они являются главными жертвами, та же участь может постигнуть и Соединенные Штаты. Американские корпорации могут, например, открыть дочернее предприятие в одной из стран Тихоокеанского региона Инвестировать через нее в США, а затем выступить против американского правительства, получив в качестве иностранной компании права, какие они никогда не получили бы, как американская компания И это снова не гипотетические рассуждения Есть ряд примеров, когда компании переправляют свои деньги в те страны, где их юридическое положение по отношению к правительству будет наиболее надежным В обсуждаемом соглашении есть и другие тлетворные положения. Америка долгое время боролась за снижение стоимости медицинского обслуживания. Но ТТП сильно затруднит введение в оборот препаратов-дженериков, чем сильно повысит стоимость медикаментов. Для беднейших стран это означает больше, чем простое набивание кошельков фармацевтических корпораций. «Тысячи людей попросту умрут». Разумеется, те компании, которые действительно проводят важные исследования, должны получать за них компенсации. Именно для этого у нас существует система патентов. Но задача патентной системы состоит не только в том, чтобы защищать интеллектуальную собственность, но и в том, чтобы сделать знания более доступным Ранее я приводил пример злоупотребления системой, когда одна компания заявила о своем желании иметь исключительное право на проведение теста на наличие двух генов, определяющих предрасположенность к раку груди. В итоге Верховный суд отклонил эти патенты, но уже после того, как многие женщины умерли от рака, торговые соглашения представляют еще большие возможности для злоупотребления патентной системой. Возникает все больше поводов для беспокойства. Из прочтения просочившейся информации о переговорах следует, что с принятием ТТП американским банкам будет проще продавать деривативы в другие страны, а это угрожает нам, рецидивом великой рецессии. Невзирая на все это, у ТТП и подобных ему соглашений есть большое количество сторонников, в том числе и среди экономистов. Эта поддержка остается возможной благодаря ложным и давно опровергнутым экономическим теориям, которые до сих пор в ходу только из-за того, что они прекрасно служат интересам наиболее состоятельных членов общества. Свободная торговля была центральным принципом экономики только в первые годы становления ее как дисциплины. Теория гласила, что да, неизбежно есть победители и проигравшие, но победители всегда могут помочь проигравшим, поэтому в результате свободной торговли, точнее даже более свободной торговли, в выигрыше остаются все. Это умозаключение основывается на многочисленных предположениях, большинство из которых попросту ошибочны. Более ранние теории, например, игнорировали риски и утверждали, что работники могут беспрепятственно менять место работы. Предполагалось, что экономика находится в состоянии полной занятости, поэтому рабочие, выброшенные за борт процессами глобализации, очень быстро переместятся из низкопроизводительных секторов, которые процветали благодаря тому, что конкуренция с иностранными компаниями сдерживалась тарифами и другими торговыми барьерами в высокопроизводительные. Но в ситуации высокого уровня безработицы, особенно когда большой процент безработных находится в этом состоянии долгое время, как в нашем случае, теория приносит немного успокоения. На сегодняшний момент 20 миллионов американцев, которые хотят получить работу на полную ставку, не могут ее найти. Миллионы оставили всякие попытки, поэтому велик риск того, что люди, потерявшие работу в низкопроизводительных секторах, пополнят многочисленные ряды безработных, вовсе ничего не производящих. Это бьет и по тем, кому удалось сохранить работу, потому как высокий уровень безработицы оказывает давление на уровень зарплат. Мы можем долго спорить о причинах, из-за которых наша экономика функционирует совсем не так успешно, как могла бы. Виной ли тому недостаточный совокупный спрос или же банки, которые гораздо более заинтересованы в спекуляции и манипулировании рынком, чем в предоставлении займов, из-за чего малые и средние предприятия не получают необходимого им финансирования? Вне зависимости от истинной причины торговые соглашения несут в себе угрозу увеличения безработицы. Неспособность адекватно управлять процессами глобализации – одна из причин, почему мы оказались в таком плачевном положении. Наша экономическая политика стимулирует аутсорсинг процессов и работ. Товары, произведенные за границей дешевой рабочей силой, можно дешево завести обратно в Соединенные Штаты. Американские рабочие понимают, что вынуждены конкурировать с зарубежными рабочими и в связи с этим теряют свои позиции в отстаивании достойного уровня зарплаты. Это является одной из причин, из-за которых медианный доход рабочего мужского пола на полной ставке сегодня ниже, чем 40 лет назад. Нынешняя политика Америки усугубляет эти проблемы. При лучшем из раскладов старая теория свободной торговли говорит только о том, что победители могут помогать проигравшим, но о том, будут ли они это делать, она молчит. Собственно, они и не помогают. Сторонники торговых соглашений уверяют, что для того, чтобы сохранять конкурентоспособность Америка должна сокращать не только зарплаты, но и налоги и государственные расходы, особенно на программы, которые помогают простым гражданам. Они успокаивают нас тем, что в краткосрочной перспективе нам нужно потерпеть, зато потом, в будущем, нам всем за это воздастся. Но шансы на то, что торговые соглашения поспособствуют более быстрому и устойчивому экономическому росту или что в долгосрочной перспективе рабочие получат свою выгоду, ничтожно малы. Противники ТТП так многочисленны из-за того, что и сам процесс, и теория, на которую он опирается, давно дискредитированы. Оппозиция множится не только в США, но и в Азии, где переговоры и вовсе заморожены. Теория свободной торговли говорит, что победители могут помогать проигравшим, но о том, будут ли они это делать, она молчит. Категорически отклонив предложение ввести ускоренную процедуру рассмотрения ТТП, лидер демократов в Сенате Гарри Рейд дал нам временную передышку. Для тех, кто видит в торговых соглашениях средства для обогащения корпораций за счет 99% населения, это расценивалось как победа в схватке. Но в дальнейшем предстоит более масштабная война за то, чтобы торговая политика и процесс глобализации в целом разрабатывались таким образом, чтобы повысить уровень жизни большинства американцев. Исход этой войны по-прежнему стоит под большим сомнением. На протяжении всей серии материалов я неоднократно повторяю две центральные идеи. Первая заключается в том, что высокий уровень неравенства в США и его огромное увеличение за последние 30 лет являются совокупным результатом череды политических решений программы законов. Учитывая тот факт, что сам президент подчеркнул необходимость сделать борьбу с неравенством приоритетной задачей страны, Каждая новая политическая стратегия, программа или закон должны анализироваться с точки зрения их влияния на проблему неравенства. Соглашения, подобные ТТП, во многих отношениях поспособствовали усугублению неравенства. Корпорации, скорее всего, получат прибыль. И даже возможно, хотя и не гарантировано, что ВВП, измеряемый традиционным образом, увеличится. Однако благополучие обычных граждан окажется под ударом. И это подводит меня ко второй идее, на которой я не устаю заострять внимание. Экономинка просачивание это миф. Обогащение корпорации, которое произойдет в случае подписания ТТП, не означает того, что тем, кто находится в середине пирамиды, будет оказана помощь, не говоря уже о тех, кто находится в самом ее низу.